свадьбе от родителей жениха доставили гарнитур из колье «Эклипс». С документами на мое имя, но на фамилию милёшина Милешина Эва Карловна. Колье белого золота состояло из цепочки, к которой крепились зубчатые кружочки со стилизованными волнами внутри, оправдывая название комплекта «Океан». Все бы ничего, но в гарнитуре насчитывалось 50 сапфиров разных оттенков, и около ста бриллиантов различной степени каратности и огранки. «Какая красота!» – ахнула Баста, вовремя нагрянувшая в гости, а я, остолбенев, уставилась на сияющее волшебство. «Глянь, это Ботчи, известная ювелирная марка!» – ткнула она в скромный значок на крышке футляра. «Я подслушала, что Папандер заказал гарнитур полгода назад, когда Гошка сделал тебе предложение». Девочка, ты всех сокрушишь. Сестрица мыла бросилась обнимать меня, а мне срочно захотелось охладиться под ледяным душем. Дорогущий подарок означал завершающую точку. Меня признали в семье. Я стала частью большого клана. Потребовалось приложить немалые усилия, чтобы закрыть футляр. Взгляд цепенел против воли, застревая на сверкающем великолепии Драгоценности, стоившие запредельные суммы, ювелиры предпочитали не подвергать улучшениям. Благородство камней оценивалось по их натуральности без искусственных прикрас. «А где платье?» – бросила Баста разочарованно. «Привезут утром, перед регистрацией», – пояснила я. Личная стилистка не доверяла никому, даже себе боялась доверять. «От моего родителя тоже доставили презент» в бронированной машине с вооруженным сопровождением. К свадьбе папенька подарил диадему с бриллиантами и комплект булавок для волос с бриллиантовыми головками. В документах на владение значилась «Милешина Эва Карловна». Сговорились они, что ли? Намекают, что путей для отступления нет? Футляры с драгоценностями я отдала самому старшему Милешину, попросив о сохранности. Так мне будет спокойнее. Константин Дмитриевич согласился, но на будущее порекомендовал приобрести вместительный и надежный сейф. «С запасом!» – сказал с легкой улыбкой, и я чуть не подавилась языком. «Господи, прошу, поверни время вспять, хотя бы на полгода назад!» Но время неумолимо текло, причем в одном направлении. В алой зоне появился и распорядитель свадебного банкета, он же распорядитель гражданской церемонии. Очень энергичный, плотно сбитый мужчина средних лет. Бэк Чубук Заревич. А что, вполне. Живут же люди с такими именами и фамилиями, и ничего. «Бэк, просто Бэк», склонился мужчина к моей руке. «Я не так уж стар, чтобы добавлять отчество к имени». Зинаида Никодимовна кашлянула со строгим видом, но распорядитель не смутился и объяснил, с какой целью, собственно, приехал в поместье. «Оказывается, свадьба – не только праздник. Это работа. И мне предстояло потрудиться, как и Мелу». Прежде всего, Бек рассказал о гражданской церемонии и, для наглядности, нашел в атласе архитектурных чудес столицы городскую управу. Здание, окруженное каймой искусственного канала, напоминало цветок лотоса. У меня закружилась голова от подробностей, в коих распорядитель описывал последовательность операций. Как правильно выйти из лимузина, куда меня проводят для последних приготовлений, с какой скоростью переступать ногами, чтобы не упасть в объятия жениха прежде, чем доиграет музыка, как принимать поздравления непосредственно в управе, а затем в банкетном зале, куда пожалует основная часть гостей. Как благодарить за внимание к первому в нашей совместной жизни торжеству? Сколько официальных фотографий будет сделано? Каковы протокол свадебного банкета и содержание меню? Таким образом, чтобы не ударить в грязь лицом перед общественностью и достойно войти в семью Милешиных, надлежало постараться. Хотя бы для того, чтобы не разочаровать маму Мэла, уделившую близящейся свадьбе немало сил и времени. «Однажды перед завтраком у меня состоялся приватный разговор с самым старшим Милешиным. Если Вадим отчалил на восток страны, можно ли вручить Зинаиде Никодимовне приглашение на свадьбу? Ведь место гостя все равно пустоит». «Очень хочется видеть ее в числе приглашенных», – добавила я. Константин Дмитриевич не стал спорить и пообещал уладить шероховатости в кратчайшие сроки. В тот же вечер я отдала компаньонке именную пластиковую карточку с амурами. Поначалу женщина категорически отказалась. Я было подумала, что она заподозрила меня в жалости, ведь получить приглашение за пару дней до свадьбы – мавитон. Единственное, о чем сожалею, это о том, что мы познакомились всего лишь месяц назад, внушала я. Но благодарю судьбу за наше знакомство, пусть и запоздалое. «Буду безмерно счастлива видеть вас на свадьбе». Занятия психологии не прошли даром, и Зинаида Никодимовна, уступив напору, со вздохом приняла приглашение. Как оказалось, она переживала не о дурных манерах, а об унылом позоре в своем старушечьем наряде. «И опять я заверила компаньонку, что всё будет в лучшем виде». Мне пришлось прогулять занятия накануне свадьбы, дабы в косметическом салоне довести тело до совершенства. Тоска зеленая, в общем. Утром по пути в салон я попросила водителя завернуть к институту. Мэл ждал на крыльце. Охранник затормозил на ступеньках, переминаясь в ожидании. «Вот», — протянула я папку. «Извини». «Почему?» — спросил Мэл, сворачивая в трубочку проект договора. Подписав... Я признаю, что не доверяю тебе, а я верю. И если когда-нибудь наступит момент, когда мы... Когда ты и я... Значит, это судьба. Я отпущу. Отдам все, что потребуешь. Гош, я не претендую. Мне не сытая жизнь нужна, а ты... Понимаешь? Мел смотрел на голубей, пьющих из лужи, и хмурился. «Нет, не понимаю». — Одно другому не мешает. Этот договор гарантирует стабильность и защитит. — От кого? От тебя? — От несправедливости этого мира. — Не волнуйся, я справлюсь. И не подпишу, потому что верю в тебя. Но, выходит, ты не веришь мне. Свидетельства о браке недостаточно, и ты хочешь подстраховаться. — Черт, его нет же! — взъерошил волосы Мел. — Ну почему ты такая сложная? — Да, сложная. «Тогда зачем подписывать? Для галочки, потому что принято в твоем кругу?» «Потому что может случиться так, что я умру раньше тебя. И с чем ты останешься? С чем останутся наши дети?» «Об этом в договоре не упоминается», — растерялась я. «То есть как умрешь?» «Значит, ты не дошла до нужного раздела», — усмехнулся он. «В нем оговариваются условия наследования в случае скоропостижной кончины», если отсутствует завещание. Не сдержавшись, я дернулась, чтобы обнять Мэла, и он взял мои руки в свои. Никаких смертей, слышишь? Скоропостижных, запланированных и так далее. Ни раньше, ни позже. Не смей оставлять меня. Э, Вань, не плачь. Ну вот, завтра свадьба, а у невесты опухший нос. Смотри, нас снимают репортеры. Уговоры не помогли, и Мэл потянул меня за колонну, подальше от прицелов, видео и фотокамер. «Где у тебя платок?» не, «Не знаю, не помню. В сумочке, наверное». Он долго рылся в сумочке, невнятно ворча, прежде чем протянул искомое. «Спасибо!» – высморкалась я. «Ох, Эва, Эва, ладно, поговорю с отцом, объясню ему, но не уверен, что он поймет». «И тогда свадьба отменяется?» «В твоих глазках сверкнула надежда?» — улыбнулся Мэл. «Не рассчитывай. Без договора в спорных ситуациях придется брать за основу гражданский кодекс». «Собрался спорить в суде о пригоревшем омлете?» — возмутилась я, забыв о слезах. «Все-все, я понял, Эвочка. Степень пригорелости омлета будем обсуждать в тесном семейном кругу. Такс, значит, сегодня у нас по плану мальчишник. А у вас?» а у нас девичник». Шмыгнула я носом. «Ты же говорила, что проведёшь вечер дома, то есть у деда!» Удивился Мел. «Говорила, а теперь передумала!» «И куда? В смысле, с кем?» «Не всё ли равно? Это моя последняя незамужняя вечеринка! Кстати, помнишь о звонках?» Неделю назад мы договорились, что в последние сутки перед свадьбой наступит зона телефонного молчания. «То есть Мел и я временно забудем друг о друге, для остроты ощущений, так сказать?» «Помню», — ответил Мел неохотно. «Скажи, хоть где планируешь повеселиться?» «Не знаю. Определимся по месту». «Савкой», — я кивнула. «Ладно, это мы решим», — пробормотал он и прикоснулся губами к моей лапке. «Ну, бывай что ли, невеста?» «Увидимся, женишок». Послала я воздушный поцелуй, а Мэл поймал. После разговора о брачном контракте с моих плеч упал тяжкий груз. Я и не заметила, что порхаю, беспричинно улыбаюсь и напиваю. И вдруг остро почувствовала, что мне не хватает Мэла, что все эти дни мне не доставало его присутствие. Черт, и зачем я согласилась на телефонное молчание? Эклипс не добрался до салона, а мой палец успел раз десять потрогать значок вызова. Желание увидеть лицо Мэла на экране и зацеловать на расстоянии росло, как на дрожжах. Вместо этого я выбрала веселую рожицу, складывающую губки бантиком, выставила число повторов сто, интервал отправки две секунды, и выбрала в меню «Отправить». Но ну и пусть проиграла сразу же. Зато счастлива.